В особняке венерингов волнение. Пожилую молодую особу, которую частенько можно было встретить на приемах у венерингов, и отличительной чертой которой было то, что она носила на плече и палету с пудрой, выдают замуж за пожилого молодого человека. Выдают замуж из дома венерингов, и венеринги устраивают у себя свадебный завтрак. Лакей-химик, который из принципа не одобряет всего, что делается в доме, не одобряет, разумеется, и этот брак. Но без его согласия как-то пока обходятся. И рессорный фургон выгружают у подъезда целый лес оранжерейных растений для того, чтобы завтрашнее торжество могло быть увенчано цветами. Наш старый знакомый, а также самый старый друг венерингов, мистер Твемлоу, снова сел перед зеркалом в доме венерингов и, делая вид, что разглядывает новый родовой герб венерингов, стал рассматривать пожилых молодоженов. «Пожилая молодая особа с черными, как смоль, волосами» и цветом лица, который очень выигрывает от пудры, не обращая внимания на пристальный взгляд Твемлоу, смотрела влюбленными глазами на пожилого молодого человека, который отличается излишне крупным носом, излишне рыжими бакенбардами, излишне тесным жилетом, излишним блеском запонок, пуговиц, глаз, разговора и зубов. У пожилой молодой особы имеется состояние. У пожилого молодого человека тоже имеется состояние. Он держит свой капитал в бумагах. Относясь к этому занятию снисходительно, полюбительски, он ездит в сити, бывает на собраниях директоров, покупает и продает акции. Как хорошо известно мудрецам нашего времени, покупка и продажа акций – единственное, чем стоит заниматься на этом свете. Не нужно ни предков, ни доброго имени, ни образования, ни идей, ни умения держать себя в обществе. Нужно только иметь акции. Достаточно иметь довольно акции, разъезжать по каким-нибудь таинственным делам между Лондоном и Парижем, и вас заметят, откуда он явился, куда он направляется. Акции. Какие у него вкусы? Акции. Есть ли у него принципы? Акции. Кто протаскивает его в парламент? Акции. Быть может, он никогда и не мог бы добиться успеха, но у него на все вопросы есть готовый ответ – акции. В то время, пока пожилые молодожены любовались друг другом, мистер Твемлоу пережил немало душевных терзаний. Кажется, что пожилая особа и пожилой молодой человек и есть старейшие друзья Венеринга. Может быть, он их... Опекун? Но нет, это вряд ли возможно, потому что оба они старше Венеринга. М да, странно. Он с самого начала пользовался их доверием и много сделал для того, чтобы завлечь эту пару к алтарю. Да, да да да я припоминаю наш с Венерингом разговор. Дорогой мой Твэмлоу Это я лично посоветовал миссис Венерин Анастасия, их надо поженить Она согласилась А, ведь я смотрю на Сафронию Экершем Пожилую девицу, как на сестру А на Альфреда Лэмло, пожилого молодого человека Как на брата Простите, А вы случайно не учились с Альфредом в одной школе? Это не совсем так Ну а тогда не была ли Софрония воспитанницей вашей матери? Это не вполне точно Да-да, именно так все и было Помню только, что я растерянно коснулся лба рукой